Японец молча протянул руку за вознаграждение. каран встала и вытащила из внутреннего кармана пачку купюр. Она увидела, что Оши заметил ее кобуру и подумала, «Хорошо, пусть все сразу встанет на свои места». Она отчитала половину оговоренной суммы, а остальные деньги сунула обратно. «Вот», — сказала каран протягивая купюру капитану, — «остальное после того, как вернемся в наху». Несколько секунд капитан выжидающе смотрел на нее а затем сунул деньги в карман джинсов и проворчал что тебе поднос под нос. Карен навернулась к лавке и села. — Что он сказал? — спросила она. Миюки хитро улыбнулась. — Сказал, что вы, американцы, все одинаковы, никогда не держите своего слова и поэтому сами никому не доверяете. — Я не американка! — с отчаянием в голосе проговорила Карен. Миюки похлопал ее по колену. — Если у тебя светлые волосы... Ты говоришь по-английски и беззаботно швыряешься деньгами. Для него ты американка. Карен попыталась изобразить обиженный вид, но не сумела, поскольку была слишком возбуждена этим приключением. Вскочив в славке она потащила подругу за собой. — Пойдем. Если уж я американка и заплатила за экскурсию, то имею право на места получше. Они подошли к носовым поручням. Судно в это время огибало южную оконечность Окинавы и проходило мимо крохотного островка Токасики-Дзима. Цепь островов рюкю протянулась широкой дугой почти до северной оконечности Тайвань. Драконы были расположены у острова Йонагуни, который находился в часе пути, но все же относился к префектуре Окинавы. Один из матросов поставил перед женщинами поднос с двумя крохотными фарфоровыми чашечками зеленого чая и блюдцем с печеньем. Поблагодарив его по-японски, каран взяла чашку и стала греть об нее руки. Миюки откусила кусочек печенья. Они молча смотрели на медленно проплывавшие мимо зеленые острова. Заросли кораллов окрашивали прибрежное мелководье в аквамариновой, розовой и изумрудной цвета. Фьерой заговорила Миюки. «Что на самом деле ты хочешь найти там, куда мы плывем?» — спросила она. «Ответ ты!» Карона перлаз на поручни. «Ты читала диссертацию профессора Маосааки?» Миюки кивнула. «Да, он пишет, что когда-то эти острова были частью затонувшего впоследствии континента. На мой взгляд, весьма спорная теория. Вовсе нет. В период Голоцена примерно десять тысяч лет назад». Уровень моря был на 300 футов ниже. Это означает, что многие из нынешних островов могли быть соединены между собой суши. Однако из своих собственных исследований ты знаешь, что острово Южной части Тихого океана были заселены не недействие всего пару тысяч лет назад? Знаю. Я не пытаюсь доказать, что ты не права, Миюки. Я просто хочу увидеть эти пирамиды собственными глазами. Карен крепче вцепилась в поручень. «А вдруг найду подтверждение теории профессора Масаки? Можешь себе представить, что это будет означать? Это перевернет всю современную систему воззрений на историю региона, приведет к единому знаменателю множество теорий, которые сегодня противоречат друг другу». Поколебавшись, Карен добавила, «Это, наконец, может даже объяснить загадку затерянного континента Му». «Му?» Сморщил Майск-Миюки. Каран кивнула. В начале XX века полковник Джеймс Чорчорт заявил, что он обнаружил письмена племени Майя, в которых говорилось о затерянном континенте, аналогичном Атлантиде, но расположенном в центральной части Тихого океана. Чорчорт назвал его Му и написал о нем целую серию книг и эссе, а потом его опорочили и обозвали лжецом. «Опороче ли?» — переспросила Мьюки. «Да». Передернула плечами Карен. «Никто больше не хотел верить моему прадеду». «Прадеду?» — еще больше удивилась японка. Глаза ее округлились. «Это был твой прадед?» Карен почувствовала, что краснеет. Она еще никогда и никому не рассказывала об этом. «Полковник, черт-черт, был моим прадедом по материнской линии. Когда я была маленькой, мама часто рассказывала мне, о нашем печально известном предке, и иногда, укладывая меня спать, даже читала мне отрывки из его дневников. Именно эти отрывки поманили меня впоследствии в южные районы Тихого океана. И ты полагаешь, что драконы могут подтвердить теорию твоего родича?